Ничего. Валентий удивленно оттопырил нижнюю губу, что являлось признаком полнейшей растерянности. Так ничего. Нет ни света, ни глаз, но лишь одна пустота. Поэтому и духа не было. Стоп, стоп, стоп, запротестовал подкованный в метафизических прениях профессор. Но ведь и пустота тоже тогда не более чем личное представление. «Вам придется это признать, преподобный». «Это так», — согласился Норбу. «Она сначала была, а потом не будет, прежде не была, затем является. Ее порождает лишь сила видения, которая и есть единственная истина. Как разлившиеся воды обнимает она прошедшее, настоящее и будущее». «Самадхи!» «Беспредельного видения!» Как ребенок обрадовался профессор, гадя нетерпением поймать оппонента в ловушку. «Так, так, так, так, дрожайший коллега! Однако, мой друг, на иной, уже высшей ступени сила видения тоже покажется вам призраком!»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 Йог поднял трезубец и, не попрощавшись, зашагал на восток с уклонением к югу, и лиловые соцветия кипрея легко сомкнулись за усатой кошачьей мордой, спущенной со спины. Молчаливые и растерянные возвратились супруги Валентию в палатку. На раскладушке, где профессор оставил свою работу, лежал полотняный свиток. Валенти рассеянно развернул его и не поверил своим глазам. Перед ним лежал расчерченный на четыре разноцветных сектора круг, объединивший невидимые стихии. Вписанный в квадрат ступичками по центру каждой из сторон, он символизировал абстрактный космос. Однако отвлеченная диорама была привязана к реальной местности.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 Три белых круга очертили границы небесной обители, где под высокой с загнутыми концами крышей дремотно улыбался грядущий мироправитель Майтрея. Все семь счастливых драгоценностей владыки Чакровартина располагались победным венком. Это была знаменитая секретная мандала, скорее всего, на прощание, оставленное преподобным норму. Валентий всюду искал ее, но не смог напасть даже на след сокровенного свитка. И вот теперь он здесь, у него, но радость обретения отравила сомнения холодным ключом просочившиеся сквозь неведомые пласты. В центре мандалы, примирещился, словно на редкостную картину, наложилась другая, давно знакомая, еще один ненаписанный круг из петуха, свиньи и змейки. деление спросил себя профессор, вожделение и жажда познания. Не было ответа. Пустые чашки весов, нарисованных звездами, покачивались в ночном небе. Как незаметно пролетел день.